Глава 25 Из погреба я выбрался первым, предварительно приказав Березкину отойти к противоположной стене и отвернуться. Он вроде бы безобидный сейчас, как рыбка аквариумная, но мало ли что в голову взбредет. Настоящий мент мерами личной безопасности пренебрегать не будет. В каждой божьей коровке следует видеть скорпиона. Много было прецедентов. Но Березкин сдался без шума и пыли. Изумлению Дубова не было предела. Сначала он, конечно, обрадовался, пыхтел как паровоз, раздувая щеки, размахивал руками, но потом, когда молодой опер с участковым скрутили убийцу и заковав его в кандалы, увели в воронок, звергся праведным гневом в адрес матерых урок, которые не смогли раскусить алкаша, а ринулись на поиски мифических скупщиков. «Сейчас мне какое-то время нужно оставаться в тени. Пока нахожусь под прицелом конторы», Лучше не светиться. Меня Березкин не выдал. Решил, что если сам признается, то зачтется это. Согласен с ним. Может, вышки избежит. Хотя вряд ли. Смертная казнь в СССР была делом обычным. В 30-х так вообще могли запросто расстрелять за неисполнение обязательств по договору. В 60-х – за мародерство и взяточничество. А тут двойное убийство. Вышка однозначно – Конечно, генеральный секретарь ЦК КПСС может принять решение о помиловании и заменить казнь на 15 лет тюрьмы. Сейчас это был максимальный срок. Но делал он это редко и с неохотой. Нехорошо отменять решения советских судов, самых гуманных и справедливых в мире. Когда мы вернулись с происшествия, Паутов вызвал меня к себе в кабинет и прямо спросил. «Андрей, ты когда Березкина откатывал, ничего странного не заметил в его поведении?» «Вроде нет. А почему, спрашиваете, Аристарх Бенедиктович?» «Он сразу после тебя явился к Добову и во всем признался. У самого глаза красные и разводы грязные на щеках, будто сплакнул. Странно. Совесть его так пробила». «Возможно», – кивнул я. «Он же друга убил». «Да какой он ему друг? У алкоголика друзей ровно столько, сколько собутыльников. Чувство вины у опустившихся людей атрофируется. Странно, что он признался». И про икону рассказал, как сжёг её в печке. И самое-то интересное, он всё так хорошо спланировал, следы и замёл, и вдруг раскололся. Ты точно ничего необычного не заметил? Может, испугался? Предположил я. Подумал, что отпечатки его проверим, и узнаем, кто убийца. «Может», — кивнул Паутов. «Но слабо верится. Опирая его с пристрастием, до этого спрашивали. Он их вокруг пальца обвёл, а потом вдруг сам сдался». «Ну да, странно», — согласился я. «Может, с психикой чего не в порядке? Алкаш ведь, что с него взять?» «Ты прав, психиатрическая экспертиза покажет, вменяем ли он вообще?» Паутов пристально посмотрел на меня. Я не мог понять, поверил он в мою версию или нет. «Ладно, работай. Фотографии из происшествия надо сегодня напечатать. Дело резонансное, чтобы к нам вопросов не было потом». «Сделаем», — кивнул я и вышел из кабинета. Прозорливый Паутов чуть не догадался о моей причастности. А может догадался, просто виду не подал. Ну и ладно. Паутов не из конторы и на стукача не похож. Своих необычных, но полезных сотрудников выдавать явно не будет. Вон химики опять в обед нализались. Сегодня даже чуть больше обычного. Пока начальник на происшествии был. Чуть осмелели и позволили себе лишку. Кот из дома, мыши в пляс. Аристарх Бенедиктович. Даже прикрикнул на них сегодня и велел из кабинета НОСа до конца рабочего дня не показывать. Я бы на его месте замену им подыскивал. Не мне, конечно, решать. На производстве в СССР всегда квасили, по-тихому. Но тут милиция все таки даже в мою бытность в 90-е и начало 2000-х, любили выпивать на рабочем месте. Особенно в день долгожданной зарплаты. Или если день рождения у кого. Тогда вообще святое дело, но не каждый же день. «Хотя нет, вру. Была у нас в УВД одна следачка с широким горлом, пила все, что пахло спиртом и горело. Причем запойно, дней на несколько. Начальник следствия ее тоже прикрывал». Если случалось, что дама анализовалась на дежурных сутках, то в миг замену ей находил, а сам водителя отправлял увести героиню домой отсыпаться, потому что мозги у бабы были на уголовные дела заточены, как дамасский клинок, естественно, когда трезвая. И работоспособность у нее была, как у стада вьючных осликов из Узбекистана. В суд выдавала уголовные дела со скоростью конвейера. За двоих пахала, когда не в запое. Если надо было поставленный план выполнить, есть такое в МВД по линии следствия и дознания. Перспектива направленных дел в суд называется. Могла и ночами работать. Ни котенка, ни щененка, только приходящие мужички, преимущественно в звании майора. Бабе было под сорок, отдавалась полностью работе. Если бы не ее пагубная привычка, давно бы до начальника следствия доросла, а там и в область могла залезть. Но наступили другие времена, гайки закрутили по всем фронтам, курить и выпивать стало запрещено на работе, даже в нерабочее время. Следачку, естественно, уволили. Что с ней стало, не знаю. Вроде в судебные приставы приткнулась, может, за ум взялась. В отделе криминалистики прознали о моих планах на поступление в школу милиции. И за мной прочно закрепилось прозвище «Курсант». Я не возражал. Прозвище очень даже ничего себе, учитывая, что я вообще слесарь, который выполняет технические фотоработы. Жизнь в отделе текла своим чередом. Я уже избавился от своего желчного наставника, ведь я больше не стоял у меня над душой. Теперь я мог оттачивать навыки по фотосъемке самостоятельно. Плюс освоил методы исследовательской съемки. фотол следы рук, обуви, следы перчаток, следы взлома и прочую крайне нужную для доказательной базы лабуду. В этих целях пришлось на некоторое время сродниться с репродукционной установкой Уларос: Чугунная грабина под потолок в виде рамы со столиком с кучей осветительных приспособлений, штативом для макро- и микросъемки. В общем, прибор приборов по тем временам Позволял фотографировать в том числе в ультрафиолете и инфракрасном излучении невидимые следы, вытравленные записи в поддельных документах, поддельные оттиски, печати и штампов и прочие преступные хитрости. Удивительно, но мне начинало это нравиться. Я с головой вникал в экспертную кухню. Кое-что пригодилось из прошлого опыта. Только сейчас я окончательно убедился, что раскрывать преступления можно не только бегая за жуликами но и собирая доказательную базу кропотливым трудом в лаборатории. Отдельным фронтом работы было копирование фотографий, без вести пропавших для ориентировок. Большинство из потеряшек имело репутацию неисправимых побегушников. Периодически сваливали из дома, уезжали на попутках и товарниках подальше от города. Там их благополучно отлавливали и возвращали домой. Через несколько месяцев все повторялось. Но были и те, кто действительно пропал с концами. По таким фактам заводили уголовные дела. Возбуждали сразу убийство. темное убийство повесить на управление. Чувствительный удар по статистике и раскрываемости. Поэтому в УГРО даже специально выделили двоих человек из числа оперов, которые занимались только конкретно потеряшками. А в кражонке и другие угоны не лезли и даже не вникали. Прочухав, что у экспертов завелся студент, способный быстро и четко клепать фотокопии. Они побежали ко мне со всех ног и приволокли кучу фотографий по старым разыскным делам с портретами пропавших. Раньше им приходилось выхаживать фотокопии неделями. Я набивал руку, а они радовались свалившемуся на них счастью. Но через недельку я лавочку маленько прикрыл. Опера начали наглеть и совались ко мне по поводу и без повода, воспринимая студента как своего штатного фотографа. Пришлось поставить их на место и показать, кто главный слесарь в лаборатории. Ксероксов и других копиров в СССР не было и еще долго не будет. Все копии приходилось выполнять через пересъемку. Хотя первый копировальный аппарат был изобретен в СССР еще в 60-е, но ходу ему, естественно, не дали. Считалось, что в Советском Союзе при плановой экономике вопрос частого и быстрого копирования документов не стоял так остро, как в странах со свободным рынком. И бедные работники советских учреждений извращались как могли. Решали проблему фотографическим способом и микрофильмованием. Чертежную и конструкторскую документацию переносили вручную на кальку, размножали с помощью светокопирования. Все это было долго, сложно и неудобно. Проще по канату ходить научиться. Прогресс с копирами зарубил КГБ СССР. По их мнению, шайтан-машина могла быть использована для распространения запрещенных материалов, листовок и другой антисоветчины. У матери на работе был ксерокс. Сделать копию – это был тот еще ритуал. Каждый акт копирования напоминал сакральное действие. Не хватало только крови девственницы и сушеных языков летучей мыши. Процесс копирования фиксировался в нескольких книгах учета. Во время снятия копий всех работников из кабинета выгоняли. Мамина коллега, ответственная за прибор, закрывалась изнутри и делала копию. Раз в месяц всех сотрудников УВД сгоняли на учебно-тренировочные стрельбы. Собственный тир с крышей и стенами в те времена был роскошью. Стрельбы проводились на полигоне в заброшенном гравийном карьере. За городом. Стреляли в погрудную мишень силуэта человека. Мне, как вольнику, от таких мероприятий отмазаться запросто можно, но я наоборот напросился с коллегами из ПМ пострелять. Я скучал по своему Макарычу, по стрельбам и кисловатому запаху жженного пороха. На полигон приехали на служебном рафике, легендарная и единственная в те времена марка микроавтобуса советского производства. В Новоульяновске рафики широко использовались в качестве служебного транспорта, как маршрутные такси кареты, скорой помощи, в качестве передвижных лабораторий. СССР даже поставлял их на экспорт в Болгарию, Венгрию, на Кубу и дружественные банановые республики. Наш РАФ, естественно, канареечного цвета, кроме полагающейся неизменной надписи «Милиция», имел еще одну – передвижная криминалистическая лаборатория. Изначально машина была укомплектована разным оборудованием, для работы на месте происшествия, в любых условиях и по любым обстоятельствам, начиная с убийств и заканчивая пожарами. Но большая часть требухи не использовалась месяцами и постепенно перекочевала в стационарные экспертные лаборатории на третий этаж УВД, где нашла свое применение. Внутри машины оставили только пару крем-чемоданов, осветительные приборы, гипс для слепков, объемных следов и кое-какую спецодежду для полевых условий и непогоды. Паутов распорядился использовать микроавтобус больше для поездок личного состава, по служебным делам, на стрельбы, соревнования и другие подобные мероприятия. Такая машина вполне вмещала весь наш отдел, так как стопроцентной посещаемости, как, впрочем, и в других службах милиции, у нас никогда не наблюдалось. Один на смене, второй после смены, третий больной, четвертый хромой. Пятый на задании по отдельному спецпоручению, проверяющих в бане напоить или других гостей развлечь. Шестой в отпуске, остальные три коллеги стабильно в строю и тянут лямку. И беда, если один из них на пенсию соберется или в другую службу перевестись захочет. Пенсионеров не удержишь, а вот с перебежчиками боролись нещадно. Находили повод влепить им строгач. С таким взысканием перевод зарубали больничный в некоторых службах приравнивался к проказе начальство косо смотрело на прокаженных если можешь двигаться значит можешь и работать в мою бытность частенько приходилось наблюдать такую картину сидит следак в кабинете и долбит по клавиатуре пальцами одной руки а вторая в гипсе еще был случай когда один оперок в нашем отделе повадился как то уходить с работы вовремя в шесть вечера как и прописано в регламенте и не задерживался. Все вокруг стали возмущаться, но потом выяснилось, что он в отпуске. Полигон встретил нас бескрайней россыпью серых камней, пыли и парящими коршунами в голубом небе. Ландшафт напоминал поверхность Марса из книги Бероуза только по цвету не совпадал. Стрельбы проводил самолично начальник кадров майор Криволапов. Он расхаживал по полигону в мундире. Отсвечивая петлицами и звездами, как павлин в зоопарке. Знает, что на него смотрят десятки глаз, и хвост пушит. Кадровик построил в две шеренги наш отдел, и еще взвод от ППС, прибывший одновременно с нами. Прошелся вдоль строя, заложив руки за спину, и нравоучительным тоном стал вещать заезженную пластинку о мерах личной безопасности при проведении стрельб. Но дело это нужно любые правила безопасности написаны кровью особенно что касаемо стрельб основное правило которое трудно дается новичкам и они непременно норовят его нарушить простое как советские пять копеек запрещается направлять оружие независимо от того заряжено оно или нет в сторону где находятся люди или в направлении их возможного появления меня как неатестованного криволапов был вправе вообще не допускать к тренировке но времена были попроще, и учет патронов более лояльный. Списывались боеприпасы без сбора подписей стрелявших. Вплоть до двухтысячных х годов 9 миллиметровые патроны, штатные для ПМ, были почти у каждого сотрудника в загашнике, а зачастую хранились просто в столе выдвижного ящика в кабинете. Наши все отстрелялись, и я попросил пистолет у Паутова. Старый Макаров, 1957 года выпуска, С потёртым выронением на гранях. Спуск у него оказался мягкий. Пружины уже разработаны, и зуб шептала изрядно изношен. Но это только на руку опытному стрелку. Люблю старые пистолеты. Часто мы сами подтачивали шептала для мягкости спуска. На сдачах нормативов это давало преимущество в меткости. А на динамовских соревнованиях так вообще было поголовной практикой. Но там состояние шептала могли проверить. Кобура оказалась возраста пистолета. Кожа растянутая и мягкая, как диванный плед. Из новой дубовой кобуры тяжело быстро извлечь пистолет, особенно если упражнение с ограничением по времени – скоростная стрельба. Когда за молодыми сотрудниками закрепляли табельное, они всегда радовались, что им выдали новенький пистолет и сверкающую кобуру, на которой ни мушка, ни другая блошка не сношались. Старые и опытные сотрудники при этом тихо посмеивались – Если за ними закрепляли табельное, при переводе в другой орган, например, то всегда просили выдать пистолетик постарее, а кобыру изрядно потертую и разношенную. Именно таким оказался ПМ Аристарха Бенедиктовича, проверенный и безотказный. Я вышел на огневой рубеж вместе с очередной стреляющей сменой. По команде извлек пистолет, щелкнул флажком предохранителя и резким движением передернул затвор. Хват плотной вилкой. Рукоятка легла в ладонь, как влитая. За десятки лет базовая модель не претерпела никаких изменений, и чужой пистолет казался родным. Теперь посмотрим, какая у него кучность. Не слишком ли сносилась нарез в стволе? Я прицелился. Руки вспомнили. Задержка дыхания. Мишень расплывается за мушкой, виднеющейся в прорези целика. На мишень переводить взгляд нельзя. Должна быть фоном. Глаза концентрируем на мушке и целике плавно тянем спуск выбирая его свободный ход нажимать на крючок нужно серединой подушечки указательного пальца чтобы без перекосов было выстрела не ждем и спуск не дергаем все происходит как в замедленной съемке ствол немного гуляет по полю мишени это нормально выбираем момент когда он замирает на долю секунды и дальше тянем спуск бах отдачу гасит правильная стойка Энергия через руку, тело и ноги уходят в землю. Удар по перепонкам. Повторяем прицеливание и не смотрим на мишень. Бах, бах. Попал или не попал, не видно. После израсходования патронов затвор встает на затворную задержку. Извлекаем магазин и показываем, что он пуст. Смена направляется к мишеням. Кадровик отмечает фломастером пробоины. Подсчитывает попадания. Журит нерадивых стрелков. Пытается давать им кривые советы «не туда стреляй, сюда стреляй» и другими упреками показывает свою важность и значимость проведенного ритуала стрельб. Когда Криволапов дошел до моей мишени, мельком глянув на мои результаты, он злорадно ухмыльнулся, приготовившись вывалить на меня тираду нравоучений. Мол, слесарям не место на таких мероприятиях, и зря он меня допустил, и что в следующий раз «ноги больше моей здесь не будет». Но, приглядевшись получше, так и остался стоять с открытым ртом. Похлопал глазами, пригладил гусарские усы и, повернувшись ко мне, пробормотал. «Петров, как ты это сделал?» Пули вошли кучно. Настолько кучно, что две из них наложились почти в одну пробоину. Лишь опытным взглядом можно было определить, что в пробоине две пули прошли. Еще две пули расположились в паре сантиметров от самого центра, из четырех выстрелов. 4 в центр десятки для слесаря выше крыши не знал кадровик что любил я это дело раньше частенько меня записывали на динамовские соревнования по стрельбе из п.м поначалу я участвовал в них охотно но потом немного подздулся не мальчик уже был не всегда удавалось в моем возрасте подходить к соревнованиям с холодной головой и не подрагивающими руками где-то нервишки где-то давление скакнет где-то с похмелья или после других важных мероприятий, влияющих на самочувствие, после которых спортсмен не спортсмен. А тут у меня тело молодое, нецелованное, неделями не выпивающее, не знающее, что такое тахикардия и другие гастриты. Получилось на ура. Не знаю, Василий Васильевич, пожал я плечами майора. Как-то само вышло. Под юродивого косить меня не впервой, и получилось правдоподобно. Да и таланту Петрова мог внезапно открыться. Это же спорт своего рода. В этом плане страна наша всегда самородками славилась. Главное, чтобы конторские в этом ничего необычного не усмотрели. Глаза у них везде есть. Во втором заходе все повторилось. Криволапов аж фуражку снял и помахал ей, как веером. Позвал Паутова и ткнул на мишень. «Аристарх Бенедиктович, отдашь мне его в команду по стрельбе? Нам скоро на области выступать». Там нас таможни каждый год обходят. А с таким стрелком пободаемся с ними. Что скажешь?»